негативная эмуляция, целевые проблемы, депрессии, фобии, страхи, неуверенность, комплексы и так далее. Наверняка у вас было такое, когда жизнь покатилась по наклонной, и вы находили себя в патовой ситуации, когда кажется, что хуже просто не бывает. Пытаясь найти решение и испортив сон, вы надеетесь на избавление от беды, живя лишь этой надеждой. Однако в одно прекрасное утро вы вдруг узнаете много нового о себе и своей жизни. Главный же элемент этой новизны заключался в том, что дна вы еще не достигли, а ваш увлекательный путь к нему только начинается. Не веря в реальность происходящего, вы с такой завистью вспоминаете вчерашний день, что отдали бы многое за возвращение в него. Нам бывает сложно догадаться о своем привилегированном положении в жизни, пока не случится беда. Нашей психике всегда нужно сравнение. Если для мотивации нужно лицезреть успех, то для выравнивания текущего душевного провала может понадобиться более негативный, сравнительный опыт. Для этого в фазе нужно оказываться в значительно более худших условиях, чем в физическом мире. Нужно буквально существующую проблему доводить до предела и воочию в ней оказываться, не только по ощущениям, но и эмоциям фаза воспроизводит и то, и другое. После того, как вкушаешь прелести настоящей беды, реальность на пробуждении покажется далеко не такой уж безрадостной. Большинство людей хорошо на опыте знают негативную эмуляцию на примере обычных сновидений и недоразумений в реальности. К примеру, помните те сны, где вы оказываетесь на грани жизни или находите у себя заболевание? Помните, с каким облегчением вы просыпались? радуясь, что это был всего лишь сон. Возможно, вы не обращали внимания, но это облегчение поднимало вам настроение само по себе, и это могло длиться достаточно долго. Или вспомните, как вам сообщили страшную новость, а потом оказывалось, что это была ошибка, и все в порядке. Вроде бы по факту ничего не произошло, но все равно имеет место эмоциональный подъем. Смысл в том, что в фазе вы можете контролировать или искусственно воссоздать данные ситуации и даже эмоции относительно них. С практической точки зрения негативная эмуляция может иметь два подхода. Во-первых, это усугубление текущей ситуации. К примеру, если вы недовольны качеством жизни и своим достатком, то перенесите себя в наиболее паршивое положение бездомного, который в обмотках пытается уснуть на холоде, согреваясь у помойки. Во-вторых, в качестве более универсального средства подойдет наличие в фазе наиболее досадных для вас лично проблем. Они могут касаться болезни, отношений, чего угодно. Вспомнив или впервые пережив эту проблему, точно поднимешь себе настроение на пробуждении. Окажется, отсутствие более существенной проблемы само по себе уже счастье, которое мы не ценим.